Глава 13 Наступают новые времена. Брэшен проснулся с от неудобного положения шеи а подвеки ему точно насыпали песка. Его разбудило утреннее солнце, проникшее сквозь заросшее грязью стекло иллюминатора на другом конце каюты. Свет, сочившийся сквозь напластование засохшего ила, был слабым и мутнозеленым. Но, тем не менее, это был самый что ни на есть солнечный свет, и его хватило, чтобы сказать моряку «вставай», новый день начался. Он выбрался из гамака, спустил ноги на пол и почувствовал себя в чем-то виновным. В чем? В том, что опять промотал весь свой заработок, хотя и давал себе слово начать откладывать хоть понемногу. Верно, но эта вина была застарелой, привычной. Сегодня же он испытывал гораздо более свежее и, так сказать, зубастое чувство ⁇ Ну-ка! ⁇ Ох ты! Ну конечно! Альтия! ⁇ Девочка приходила сюда к нему накануне вечером, просила совета. Если, конечно, ему с пьяных глаз не приснилось. А он ей... А он ей чего только не наговорил? ⁇ Выплеснул ей в лицо все помои, скопившиеся в душе и ни словечком не обнадежил, и никакой помощи не предложил. Брэшен попытался отделаться от гадостного ощущения. В конце-то концов, разве он был и чем-то обязан? Ничем. Ни в коем случае. Они даже и друзьями-то не были. Уж больно много ступенек общественной лестницы их разделяло. Он был всего-навсего старпомом на корабле ее отца, а она дочерью капитана. Какая тут может быть дружба? Что касается покойного Ефрона Вистрита, все верно. Он в свое время сделал Брэшену немало добра, причем именно тогда, когда никто другой не желал протянуть ему руку. Дал шанс выбиться в люди. Ну, теперь старик умер, а значит, та часть жизни навсегда отошла в прошлое. А кроме того, хоть и горькие были те, с позволения сказать, советы, которые он надавал вчера Альтии, За каждым его словом стояла несокрушимая жизненная правда. Будь убрешена возможность чудесным образом повернуть время вспять, он никогда и ни под каким видом не поссорился бы с отцом. Он стал бы самым усидчивым шкалером, какого только себе можно вообразить. Он примерно вел бы себя во время нестерпимых, как ему раньше казалось, выходов в свет. Он начисто позабыл бы о выпивке и Циндине и без звука женился бы на той, которую ему присмотрели родители. В общем, был бы он теперь наследником состояния Треллов, он, а не его младший братишка. Мысль о том, что в реальности он не являлся ничьим наследником, да к тому же еще и пропил вчера последние деньги, ну, кроме нескольких мелких монеток, случайно завалявшихся в кармане, вернула его на грешную землю. Похоже, что ему следовало крепко подумать и позаботится вовсе не об Эльтии, а о самом себе. Девка, небось, уж как-нибудь выпутается. Пускай топает домой, благо пока еще есть куда. Да и все тут. Что вообще с ней такого плохого случится? Родственники сбудут ее с рук, выдав замуж за приличного человека, и станет она жить-поживать в уютном доме, где будут и слуги, и отлично приготовленная еда. У нее будет дорогая одежда, специально для нее сшитая очень неплохими портными Будет ездить по бесконечным балам, званым ужином и прочим светским раутам, составлявшим такую важную часть жизни удачного и в особенности старых семейств. Брэшин тихо и насмешливо фыркнул себе поднос: Да уж, жестокая судьба. Ему бы такую. Он почесал пятерней грудь, потом поскреб в бороде, ладонями убрал с лица волосы. Пора было работу искать. А стало быть, надлежало привести себя в порядок, и отправляться назад в порт. «Доброе утро!» — обойдя нос корабля, — приветствовал он Совершенного. Сколько Брэшен себя помнил, ему всегда казалось, что носовое изваяние очень страдает. Оно составляло единое целое с форштевнем корабля, а тот сильно кренился на борт. Глядя на него сейчас, Брэшен вдруг заподозрил, что у Совершенного по-видимому, должна все время болеть спина. Но так и не собрался с духом спросить напрямую. Совершенный, как обычно, висел со скрещенными на груди руками. Его безглазое лицо было обращено в ту сторону, где за полумесяцем сверкающей на солнце воды можно было разглядеть другие корабли, входившие в гавань выходившие из нее. Он даже не повернулся к Брэшину, лишь поправил его не утро, а вечер. Полдень давно миновал. — Похоже на то, — согласился молодой моряк. — Значит, пора мне со всех ног бежать на причалы. Надо, понимаешь, новую работу подыскивать. — Не думаю, чтобы она вернулась домой, — сказал Совершенный. — Если бы она отправилась туда, то, полагаю, воспользовалась бы своей старой тропинкой, вверх по скалам и через лес. А она попрощалась со мной и ушла берегом, к городу. Брэшин спросил, «Ты это про Альтию?» Он постарался выговорить это так, как если бы ему не было никакого дела. Слепое изваяние кивнуло. Она встала с рассветом. Это прозвучало почти как упрек. Я только-только расслышал голоса первых утренних птиц, а она уже зашевелилась и потом вышла. Правда сказать, она и ночью очень плохо спала. Еще бы, ей пришлось крепко поразмыслить кое о чем. «Кстати, может, сегодня она и направилась в город, но, полагаю, еще до конца недели все-таки вернется домой. Куда ей еще-то податься, как не домой?» «Думается, только сюда», — отозвался корабль. «Ладно, а ты, значит, собрался работу искать?» «Кто не работает, тот не ест», — сказал Брэшин. «Иду в гавань. Только, наверное, попробую устроиться не на торговый корабль, А к рыбакам или китобоям. Я слышал толковому человеку нетрудно продвинуться на китовом или дельфиньем промысле. И они не слишком-то лезут в душу тем, кого нанимают, по крайней мере, так говорят. Это потому, что там очень многие гибнут, — безжалостно пояснил Совершенный. Я сам слышал, еще тогда, когда моих ушей достигали разные слухи. Еще я слышал, что промысловики затевают слишком долгие плавания, — сверх меры нагружают свои корабли и нанимают очень много людей, именно потому что, заранее знают, далеко не все возвратятся на берег. Брэшин неохотно согласился, но мне тоже доводилось слышать нечто подобное. Он присел на корточки, потом вовсе опустился на песок возле неподвижного корабельного борта. «Ну, а как, по-твоему, есть у меня выбор?» Ох, надо было мне прислушиваться к тому, что внушал мне капитан Вестрит все эти годы. Если бы я последовал его совету и начал откладывать денежки, скопилась бы уже приличная сумма. Он вроде бы засмеялся, но это был совсем не смех. А больше всего я желал бы, чтобы в самом начале кто-нибудь битый жизнью мне посоветовал «Проглоти свою дурацкую гордость, глупый щенок, и беги скорее домой». Совершенно и порылся в памяти, если бы несбыточные мечты были конями, нищие бы разъезжали верхом», — объявил он торжественно, и улыбнулся почти самодовольно. «Это изречение я уже давненько не вспоминал». «Сия мудрость из разряда нетленных», — буркнул Брэшен сердито. «Ладно, пошел-ка я в гавань. Плевать, наймусь на одну из этих вонючих душегубок». Там, между прочим, требуются не моряки, а в основном живодеры. «Скотская и грязная работа», — кивнул совершенный. «На правильном корабле, то есть торговом. Матрос, если и запачкается, то смолой, а если вымокнет, то в соленой заборной воде, а на промысловом судне повсюду кровь, жир и дерьмо. Порежешь палец — вся рука отгниет. Или вовсе помрешь, или ее успеют вовремя отрубить». — А на китобойном корабле матки ты вместо отдыха будешь без конца засаливать мясо. Если капитан достаточно жаден, его команда так и спит рядом с вонючим грузом. — Умеешь ты на подвиге вдохновлять? — проворчал Брешан обреченно. — Может, подскажешь, куда мне еще податься? — Выбор-то небогатый. Совершенный откликнулся странноватым смешком. «И ты мне такое всерьез говоришь?» «Да перед тобой весь мир лежит, только бери. Вы, люди, привыкли это как должное принимать. До того привыкли, что в упор не видите возможностей, которые перед вами открыты. Забывайте, что у вас-то выбор есть всегда». «Ну и каковы же мои великолепные возможности?» — спросил Брэшин. Ему стало слегка не по себе. Он расслышал в голосе корабля Некую особую нотку, подобную шальную удаль, излучает мальчишка, вслух, предающийся несусветным фантазиям. «А ты возьми да прекрати!» Совершенный выговорил это так, что стало ясно. Вот она, его заветная мечта. «Просто прекрати, и все». «Что прекратить?» «Прекрати быть! Вы, люди, такие хрупкие существа!» Кожа у вас тоньше парусины, кости легко ломаются. Внутри вы мокрые, как морская вода, и такие же соленые. Соленая влага истекает из вас сквозь малейшую рану. Как легко вам прекращать свое бытие! Просто отворить кожу и дать влаге вытечь. Или дать морским тварям объесть мясо кусок за куском, пока не останется лишь кучка позеленевших костей до да гниющие сухожилия. И после этого... «Уже ничего не знать, не думать, не чувствовать, вы прекращаетесь, насовсем». «Пока мне этого что-то не хочется», — тихо промолвил брэшен «Уж, по крайней мере, не так. Никому из людей не хочется такого конца». «В самом деле», — засмеялся Совершенный. «А я вот знал кое-кого, кому хотелось перестать быть. И даже некоторых, кто взаправду это сделал. А что, конец-то все равно одинаковый. Хочешь ты его». Или не хочешь? В одном камешке я усматриваю легкий порог, сказал ювелир. А я уверена, что ты ошибаешься, ледяным тоном возразила Альтия. Камни отлично подобраны, они прекрасного, глубокого цвета, и все как один, чистейшей воды, и оправлены в золото. Она прямо смотрела ювелиру в глаза. Мой отец никогда не дарил мне ничего, что не удовлетворяло бы самым высоким запросам. Ювелир шевельнул ладонью, и две маленькие сережки перекатились по ней взад-вперед. У нее в ушах они всегда выглядели замысловатыми и изысканно миниатюрными. На ладони торговцы серьги казались маленькими и простыми. 17 предложил Альтии ювелир. 23. Она постаралась не выдать, какое облегчение испытала. Входя в лавочку, она твердо решила, что меньше 15 уж никак не возьмет. Но, коль уж представляется такой случай, будет свирепо поторговаться за каждый грош. Ей так нелегко было заставить себя расстаться с сережками, и кроме них у нее не было почти ничего на продажу. «Девятнадцать», — покачал головой ювелир, — «Больше не дам». «Пожалуй...» Медленно проговорила Альтия. «Я возьму». Говоря так, она пристально следила за выражением его лица и, заметив, как вспыхнули глаза ювелира, быстро добавила, «Если ты в придачу, дашь мне два самых простеньких золотых колечка. Этим на замену». Они торговались еще с полчаса. Потом Альтия покинула лавочку. Вместо сережек, которые отец подарил ей на тринадцатилетие, В ушах у нее были ничем не украшенные серебряные колечки. Альтия пыталась думать о проданных серегах просто как о собственности, имеющей цену. Это было непросто. Она по-прежнему помнила, как отец протягивает ей их, улыбаясь. Вот пускай та память с ней и останется, а сами сережки. Ей теперь пришлось бы еще и волноваться за них, как бы ни украли... Вообще удивительно, как мгновенно испарилось из ее жизни все, что она столько лет принимала как должное. Например, она без большого труда купила кусок грубой ткани из хлопка, но нитки, иголку и наперсток тоже потребовалось покупать, и ножницы, чтобы раскроить ткань. Надо будет из оставшихся лоскутков сделать мешочек и держать в нем все необходимое для шитья. Если все вправду пойдет так, как я задумываю... Это будут мои первые приобретения в новой жизни. Теперь, идя по шумному рынку, Альтия смотрела на него совсем не так, как бывало прежде. В те счастливые времена ей приходилось думать лишь о том, за что она сможет расплатиться на месте наличной монетой, а что лучше записать у торговца на семейный счет. Ныне же очень и очень многое оказывалось просто в недосягаемости». И ни какие-то заморские ткани или сверкающие драгоценности. Нет. Даже такая простая вещица, как, например, вон тот симпатичный набор гребешков. Эти я позволила себе немножко ими полюбоваться, даже приложить к волосам, как бы, для пробы. Заглянуть в дешевое зеркало, выставленное здесь же на прилавке. Попробовать вообразить, как эти гребешки смотрелись бы у нее в прическе на летнем балу. Неспадающий зеленый шелк отороченный кружевом цвета сливок, на какой-то миг она увидела все это почти воочию, почти шагнула обратно в ту жизнь, которую называла своей всего-то несколько дней назад. Но мгновение миновало. И наоборот, показалось, что прежние стрит летний бал и все прочее были всего лишь миражом, сказкой, которую она сама себе выдумала — Девушка задумалась о том, скоро ли домашние надумают открыть ее матросский сундучок. Интересно, разберутся ли они, кому какой подарок предназначался. Чего доброго мать с кефрией даже прольют пару слезинок по поводу подарков от дочери и сестры, которую они позволили выжить из дому? Альтия улыбнулась жесткой улыбкой и положила гребешки назад на прилавок. Не время предаваться дурацким мечтаниям. Да пусть их там хоть вообще сундучок не открывают, какая разница? Мне прожить надо, вот что сейчас важнее всего. Ибо, невзирая на презрительные советы Брэшена Трелла, она вовсе не собиралась ползти домой. Так, без сомнения, поступила бы капризная, избалованная девчонка, которой он ее, похоже, считал. но ну уж нет. Тем самым только подтвердилось бы, будто все, чего наболтал обо мне, Кайл, сущая правда». Выпрямившись, Альтия решительно двинулась через торговые ряды. По пути купила себе немудрящее пропитание — сливы, кусок сыра и несколько булочек. Хватит, чтобы продержаться до вечера. Еще она приобрела две дешевые свечки да трутницу с кремешком и кресалом. Вот и все покупки. Больше в городе ей было делать определенно нечего, но уходить не хотелось. Вместо этого она еще побродила по рынку — кивая тем, кто ее узнавал и выражал свои соболезнования по поводу кончины отца. Альтия больше не вздрагивала от боли, когда кто-либо произносил его имя, просто старалась поскорее перевести разговор на другое. Я не хотелось думать о нем, не хотелось обсуждать с полузнакомыми людьми свою потерю и свое горе, и подавно касаться в праздном разговоре своего разрыва с семьей. Знать бы, много ли народу вообще успело прослышать, «Уж, конечно, Кайлу вовсе не хочется, чтобы по городу поползли какие-то сплетни. Вот только болтливым слугам рты не заткнешь, никому еще не удавалось. А значит, рано или поздно все все узнают. Хорошо бы меня к тому времени в городе уже не было. правда сказать, ее узнавало в лицо не так-то много народу. И сама она узнавала немногих, все больше мореплавателей и торговцев, с которыми вел дела ее отец». Она только теперь с удивлением осознавала, до какой степени годы, проведенные с ним на корабле, отдалили ее от того, что в удачном называли «обществом». А она даже не заметила, как это произошло. Девушка ее возраста за последние шесть месяцев побывала бы самое меньшее на шести светских раутах. Балы, вечеринки, приемы. А она, дай бог памяти, последний раз ее видели в свете на празднике урожая кажется. Расписание ее плаваний как-то плохо совпадало с расписанием званых обедов. Да и не считала она тогда, будто что-то теряет. Не захочет, не будет в светской жизни участвовать, а потом захочет и опять будет. А нет, теперь все это пошло прахом. Кончились бальные платья и туфельки, которые заказывали непременным им в тон. Кончилось подкрашивание губ и капельки духов за ушами. Все утонуло в море, поглотившим тело отца. И опять горло перехватил болезненный спазм, который, как она по глупости думала, больше не должен был повториться. Повернувшись, она почти бегом бросилась прочь, прочь от себя самой. Но «Ну, разве тут убежишь? Альтия отчаянно моргала глазами, сдерживая слезы.